Глава 10 Когда я, отоспавшись, вошла в игру, Ирх уже успел отыскать все недостающие знаки и теперь нетерпеливо подпрыгивал передо мной мохнатым мячиком. Большим таким когтистым и горластым мячиком. «Ты вообще спал?» — поинтересовалась я, зевая по инерции. «Выспимся после победы коммунизма над буржуазией, «Пойдем, комиссар, я напал на след золота Колчака». Найденные им знаки мы оббежали чуть больше, чем за час, но финальная точка маршрута ясности не внесла. Прогресс задания «Загадочные знаки». Найдено 36 из 36 знаков. Получено достижение. Такая большая, а в сказки верит. Награда за достижение, привлекательность у детей НПС плюс один. И все? «Никаких тебе фанфар, поздравлений и наград, если не считать мегаполезного достижения?» «Я птичка», — ответила я на невысказанный вопрос Чипа. «Не понял», — озадачился тот. «Птичка наивняк, слышала такой? Гнездится на ивах дружит с бакланами». «Да ну нафиг!» — возмутился Ирх, когда я продемонстрировала ему полученное достижение. Это мы ради тупой хохмы разработчиков по всему дереву скакали, как две пришибленные белки? Должна же быть какая-то система, головоломка. Никто никому ничего не должен, — раздраженно буркнула я в ответ. Знаешь, сколько тут пустых социальных заданий и квестов ни о чем. Я открыла рот, чтобы развить мысль, и тут же его закрыла. Точно. Квест. Не было оповещения, что я закрыла квест «Загадочные знаки». Выходит, задание не выполнено и не провалено. «Давай искать закономерности», — предложил Чип после того, как я озвучила ему свой нехитрый вывод. «Что мы имеем?» «Кучу точек на карте», — буркнула я, разворачивая свое творение. «Никакой видимой системы, разбросанные они где ни по неравномерно по ветвям». «А ну!» Чип устроился рядом, развернул чистый пергамент и, поглядывая на отмеченные нами точки, принялся очертить странную фигуру. Как я поняла, она соединяла линиями места с обнаруженными знаками. Завершив работу, он пристроил рядом оба свитка и принялся елозить по ним пальцем. «Хрень на постном масле какая-то!» — пробурчал он и принялся очертить вторую фигуру. Процесс повторился в точности, затем лишь исключением, что третью фигуру Ирх рисовал уже молча. «Да чтоб тебя!» — в сердцах хлопнул он себя по колену, завершив сверку. Он что, правда, от нихрин делать эти цветуёчки малевал?» Сверившись с картой ещё раз, Ирх в итоге плюнул и махнул лапой. «Всё, отбой! Утро вечера мудренее!» «Так как раз утро!» — напомнила я. «Не придирайся к деталям, с этой мыслью надо переспать». «Ладно, позже головы поломаем. Скоро уже накачите, а мы всё ещё не разжились ювелиркой». «Есть у меня одна идейка!» — заговорщически произнёс Чип, и махнул лапой, призывая следовать за собой. По пути к мастеру-ювелиру Чип вдруг замер, сморщился, будто проживал лимон, и вздохнул. Тут это... Я счет времени потерял, нужно в реал на полчасика выскочить. Подождешь? Не вопрос, пока прикину возможные варианты развития персонажа. Чип вышел в реал, а я уселась в тени раскидистого цветка и решила потратить время с пользой, полазить по форумам и продумать стратегию развития. Итак, что я имею? Потенциальное слияние с одним из стандартных классов или же конструирование чего-то уникального из смеси нескольких. Значит, нужно ознакомиться со всем многообразием хотя бы в общих чертах, а потом уже углублять познание в приглянувшихся направлениях. Воинские умения ближнего боя я отмела сразу. Ни физической силой ни выносливость у Сильвари не отличались, так что открытый ближний бой мне противопоказан. Да и не было во мне большой охоты к фехтованию. Еще подросткам я отходила на занятия, устраиваемые реконструкторами, примерно месяц, и исчерпала в себе детское желание помахать мечом. Да и профессиональный страх травмировать пальцы был слишком силен. Одна мысль, что рядом с ними будет свистеть острое железо, заставляла нервно ежиться. Нет, королевы воинов из меня точно не выйдет. Долгое и вдумчивое изучение общих сведений о прочих классах внятного результата не дало. Интересно было все и сразу, но чтобы добраться до понравившихся умений и заклинаний, требовалось вложить очень много очков обучения, так что мага, некра, жряка, шпиона из меня не выйдет. Привлекательной всего показалось слияние с классами друидов, жрецов и некромантов, но тут нужно было посоветоваться с бывалыми игроками, а не выбирать наобум. Спрошу Страуса, он что-нибудь интересное подскажет. Да и глупо что-то планировать, пока я не знаю, что за умения и заклинания есть у бардов в стандартной комплектации». Поиск по форумам по недоброй традиции результатов не дал. Вместо того, чтобы просто выложить список и описание базовых умений бардов, народ нагонял таинственности и требовал деньги. «Вот же упыри! Паладинов на них нет!» Немногим полученным сведениям безоговорочно доверять не стоило. Но возникает у меня ряд сомнений в разумности игрока при прочтении малограмотного поста. Пару раз встречались упоминания о бардах в компании НПС. Вот только были они наемниками, квестовыми спутниками или аналогом ПЭТа никто не знал. Зато эта запись напомнила мне, как десятый призвал армию призраков на битву с врагом. Что-то подсказывало, что своеобразный призыв есть прямо внутри класса. Надо расспросить Калеуса, но он вряд ли захочет говорить до завершения задания. Редисон, а не Калеус. Ладно, есть еще библиотека, а в ней обязательно должны быть упоминания о бардах. Сейчас решим дело с ювелиром, пороюсь в библиотеке, завершу классовое задание и завалю учителя вопросами. Я закрыла все форумы и вновь погрузилась в игру, где меня, как оказалось, уже дожидался чип. Похоже, что за чтением форумов я провела больше получаса. Я, похоже, от вас, бататов, обылился Чуть корня не пустил, пока тебя ждал. Весело осклабился Ирх. Ну что, готова бороться с монополией на отдельно взятом древе? А то!